Понимаешь, Владимир, темные силы стремятся развить в человеке низменные плотские страсти для того, чтобы не дать ему испытать подаренной Богом благодати. Они всевозможными способами внушают, что удовлетворение можно с легкостью получить, думая об удовлетворении, и тем самым уводят человека от истины. Бедные, обманутые женщины, не знающие об этом, Всю свою жизнь принимают одни страдания. Ищут утерянную благодать. Не там ищут. Никакая женщина не сможет удержать мужчину от блуда, если сама позволит себе отдаться ему ради удовлетворения только плотских потребностей. Если такое произошло, то жизнь их совместная не будет счастливой. Их совместная жизнь – иллюзия совместности, ложь, Условностями принятый обман, ибо и сама женщина сразу же становится блудницей, вне зависимости от того, замужем она за этим мужчиной или нет. О сколько человечество наизобретало законов, условностей, пытаясь искусственно укрепить этот ложный союз. Законов духовных и мирских, все тщетно. Они лишь играть заставляли человека подстраиваться под них, изображать существование союза. Внутренние помыслы всегда оставались неизменны и неподвластны никому и ничему. Иисус Христос увидел это, и тогда Он, пытаясь противостоять им, сказал, «Тот, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с ней в сердце своем». Потом вы в своем недалеком прошлом пытались заклеймить позором покидающего семью. Но ничто, ни в какие времена, ни в каких ситуациях не могло остановить желание человека искать интуитивно ощущаемые благодати, великого удовлетворения, упорно искать. Ложный союз страшен. Дети, понимаешь, Владимир, дети... Они ощущают искусственность, лживость такого союза и ставят под сомнение дети все, говоримое родителями. Дети подсознательно ощущают ложь уже в зачатии своем. Им плохо от этого. Скажи, ну кто? Какой человек захочет появиться на свет вследствие плотских утех? Каждый хотел бы быть сотворенным великим порывом любви, Стремление именно к сотворению, вступившие в ложный союз, потом будут искать истинного удовлетворения в тайне друг от друга, будут стремиться обладать все новыми и новыми телами или использовать обыденно и обреченно только свои тела, лишь интуитивно осознавали что все дальше уходит от них истинная благодать истинного союза. Анастасия, подожди, неужели так обречены мужчина и женщина, если первый раз у них просто секс случится? Неужели нет возврата, возможности исправить положение? Возможность есть. Я теперь знаю, что делать. Но где? Какие слова найти, чтобы выразить словами? Я все время ищу их слова такие. В прошлом искала и в будущем не нашла. Может быть, рядом они совсем? И вот-вот появятся, родятся новые, способные достучаться к сердцу и разуму слова, новые слова о древней истине первоистоков. Да ты не расстраивайся, Анастасия. Скажи пока теми, что есть словами, как бы примерно, что еще такое нужно для истинного удовлетворения, помимо двух тел. Осознанность. Обоюдное стремление к сотворению, искренность и чистота стремления. Откуда тебе все это известно, Анастасия? Об этом не только мне известно. Суть пытались пояснить людям просветленные Верес, Кришна, Рама, Шива, Христос, Аллах, Будда. Ты что же, читала о них? Где? Когда? Я о них не читала. Я просто знаю, что они говорили, о чем думали, чего хотели. Значит, просто секс, по-твоему, это плохо? Очень плохо. Он уводит человека от истины, разрушает семьи. В никуда уходит огромнейшее количество энергии. Так почему же тогда столько журналов выпускается с обнажетными женщинами в эротических позах? Фильмов с эротикой и сексом. И все это пользуется большой популярностью. Спрос рождает предложение. Ты что же хочешь сказать, что наше человечество совсем дурное? Человечество не дурное. Но механизм темных сил, затмевающий духовность, вызывающий низменные плотские похоти, очень сильный механизм. Он приносит много бед и страданий людям. Действует он через женщин, используя их красоту. Красоту, предназначение которое зарождать и поддерживать в мужчине дух поэта, художника, творца. Но для этого сама женщина должна быть чиста. Если нет чистоты, возникает попытка привлечь мужчину прелестями плоти, внешней красивостью пустого сосуда, тем самым обмануть его и неизбежно за этот обман самой страдать всю жизнь. Так что же получается? Человечество за тысячелетия своего существования не смогло побороть этот механизм темных сил, не смогло побороть, несмотря на призывы, как ты говоришь, духовных, просветленных. Значит, его просто невозможно побороть, а может и не нужно, возможно, И нужно. Обязательно нужно. Кто же может это сделать? Женщины, сумевшие понять истину и свое предназначение. Тогда и мужчины изменятся. Да нет, Анастасия, вряд ли. Нормального мужчину всегда будут возбуждать красивые женские ноги, грудь. Особенно, когда в командировке или на отдыхе вдалеке от своей подруги оказываешься. Так все устроено. И никто ничего здесь не изменит, не сделает по-другому. Но я же с тобой сделала. Что ты сделала? Теперь ты не сможешь заниматься этим пагубным сексом. Страшная мысль, словно током ударила меня, стала изгонять прекрасное чувство, рожденное ночью. Что ты сделала, Анастасия, что? Я теперь... Я что же теперь... Импотент? Наоборот, ты теперь настоящим мужчиной стал. Только обычный секс тебе будет противен. Он не принесет того, что испытал ты, а испытанное тобой возможно только в случае желания иметь ребенка и чтобы женщина желала от тебя того же, любила тебя. Любила? Да при таких условиях, За всю жизнь всего несколько раз и может произойти. Этого достаточно, чтобы всю жизнь быть счастливым, уверяю тебя. Ты поймешь. Анастасия протянула руку в мою сторону и попыталась подвинуться. Я быстро отскочил от нее в угол землянки и крикнул «Освободи выход по-хорошему!». Она встала, я вылез наружу попятился от нее на несколько шагов.